Глава 12. Левин шел большими шагами по большой дороге, прислушиваясь не столько к своим мыслям, он не мог еще разобрать их, сколько к душевному состоянию прежде никогда им не испытанному. Слова, сказанные мужиком, Произвели в его душе действие электрической искры, вдруг преобразившей и сплотившей в одно целый рой разрозненных, бессильных, отдельных мыслей, никогда не перестававших занимать его. Мысли эти незаметно для него самого занимали его, и в то время, когда он говорил об отдаче земли, Он чувствовал в своей душе что-то новое и с наслаждением ощупывал это новое, не зная еще, что это такое. Не для нужд своих жить, а для Бога. Для какого Бога? Для Бога. И что можно сказать смысления того, что он сказал? Он сказал, что не надо жить для своих нужд. То есть, что не надо жить для того, что мы понимаем, к чему нас влечет, чего нам хочется, а надо жить для чего-то непонятного, для Бога, которого никто не понять, не определить не может. И что же? Я не понял этих бессмысленных слов Федора, а поняв, усумнился в их справедливости, нашел их глупыми, неясными, неточными». Нет, я понял его, и совершенно так, как он понимает, понял вполне и яснее, чем я понимаю что-нибудь в жизни, и никогда в жизни не сомневался, и не могу усумниться в этом. И не я один, а все, весь мир одно это вполне понимают, и в одном этом не сомневаются и всегда согласны. Федор говорит, что Кириллов, дворник, живет для брюха. Это понятно и разумно. Мы все, как разумные существа, не можем иначе жить, как для брюха. И вдруг тот же Федор говорит, что для брюха жить дурно, а надо жить для правды, для Бога. И я с намека понимаю его. И я, и миллионы людей, живших века тому назад, И живущих теперь, мужики, нищие духом и мудрецы, думавшие и писавшие об этом, своим неясным языком говорящие тоже, мы все согласны в этом одном. Для чего надо жить и что хорошо. «Я со всеми людьми». Имею только одно твердое, несомненное и ясное знание, и знание это не может быть объяснено разумом, оно вне его, и не имеет никаких причин, и не может иметь никаких последствий. Если добро имеет причину, оно уже не добро. Если оно имеет последствия, награду, оно тоже не добро. Стало бы добро вне цепи причин и следствий, и его-то я знаю, и все мы знаем. А я искал чудес, жалел, что не видал чуда, которое бы убедило меня, а вот оно, чудо, единственно возможное, постоянно существующее, со всех сторон окружающее меня, и я не замечал его. Какое же может быть чудо больше этого? Неужели я нашел разрешение всего? Неужели кончены теперь мои страдания? Думал Левин, шагая по пыльной дороге, не замечая ни жару, ни усталости и испытывая чувство утоления долгого страдания. Чувство это было так радостно, что оно казалось ему невероятным. Он задыхался от волнения и не в силах идти дальше, сошел с дороги в лес и сел в тени осин На нескошенную траву он снял с потной головы шляпу и лег, облокотившись на руку на сочную лопушистую лесную траву. — Да, надо опомниться и обдумать, — думал он, пристально глядя на несмятую траву, которая была пред ним, и, следя за движением зеленой букашки, поднимавшейся по стеблю пырея, и задерживаемый в своем подъеме листом снытки. «Все сначала», — говорил он себе, отворачивая лист снытки, чтобы он не мешал букашке, и пригибая другую траву, чтобы букашка перешла на нее. Что радует меня? Что я открыл? Прежде я говорил, что в моем теле, в теле этой травы и этой букашки Вот она не захотела на ту траву, расправила крылья и улетела. Совершается по физическим, химическим, физиологическим законам обмен материи. А во всех нас, вместе с осинами и с облаками, и с туманными пятнами, совершается развитие. Развитие из чего? Во что? Бесконечное развитие и борьба точно может быть какое-нибудь направление и борьба в бесконечном. И я удивлялся, что, несмотря на самое большое напряжение мысли по этому пути, мне все-таки не открывается смысл жизни, смысл моих побуждений и стремлений, а смысл моих побуждений во мне так ясен, что я постоянно живу по нем. И я удивился и обрадовался, когда мужик мне высказал его — жить для Бога, для души. Я ничего не открыл, я только узнал то, что я знаю. Я понял ту силу, которая ни в одном прошедшем дала мне жизнь, но теперь дает мне жизнь. Я освободился от обмана, я узнал хозяина. И он вкратце повторил сам себе весь ход своей мысли за эти последние два года, начало которого была ясная, очевидная мысль о смерти при виде любимого безнадежно больного брата. В первый раз тогда, поняв ясно, что для всякого человека и для него впереди ничего не было, кроме страдания, смерти и вечного забвения, он решил, что так нельзя жить что надо или объяснить свою жизнь так, чтобы она не представлялась злой насмешкой какого-то дьявола, или застрелиться. Но он не сделал ни того, ни другого, а продолжал жить, мыслить и чувствовать, и даже в это самое время женился, и испытал много радостей, и был счастлив, когда не думал о значении своей жизни. Что же это значило? Это значило, что он жил хорошо, но думал дурно. Он жил, не сознавая этого, теми духовными истинными, которые он всосал с молоком, а думал, не только не признавая этих истин, но старательно обходя их. Теперь ему ясно было, что он мог жить только благодаря тем верованиям, в которых он был воспитан. Что бы я был такое и как бы прожил свою жизнь, если б не имел этих верований, не знал, что надо жить для Бога, а не для своих нужд, я бы грабил, лгал, убивал. Ничего из того, что составляет главные радости моей жизни, не существовало бы для меня». И, делая самые большие усилия воображения, он все-таки не мог представить себе того зверского существа, которое бы был он сам, если бы не знал того, для чего он жил. Я искал ответа на мой вопрос, а ответа на мой вопрос не могла мне дать мысль. Она несоизмерима с вопросом. Ответ мне дала сама жизнь. В моем знании того, что хорошо, и что дурно, а знание это я не приобрел ничем, но оно дано мне вместе со всеми, дано, потому что я ниоткуда не мог взять его. Откуда взял я это? Разумом, что ли, дошел я до того, что надо любить ближнего и не душить его. Мне сказали это в детстве, и я радостно поверил, потому что мне сказали то, что было у меня в душе.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 Сказал он себе, переваливаясь на живот И начиная завязывать узлом стебли трав Стараясь не сломать их И не только гордость ума А глупость ума А главное плутовство Именно плутовство ума Именно мошенничество ума Повторил он